«Мамонт пусть занимается тем, чем занимается», — отчеканил Иван Сергеевич. «Я знаю, на что ты рассчитываешь. Ты хочешь чужими руками жар загрести. И шведы на то же ориентируются. Как всегда, один с сошкой, семеро с ложкой». Сергеевич, давай так. Моя метода — это моя метода. А вы с мамонтом делайте, что хотите». Савельев сорвал три ромашки, сложил вместе. «Только давайте все вместе в одну дуду в один букет. Без шведов, американцев, французов и всех прочих». «Это ты меня взялся агитировать? Я хочу дело делать. Без специалистов, с одними КГБшниками и нелегалами...» «Ты на Урале ничего не сделаешь», — заключил Иван Сергеевич. «Служба у тебя хорошая, но кончатся деньги и разбежится по другим авантюрам». «Пусть это тебя не волнует», — поморщился Савельев. «Это мои проблемы». «Запомни, Савельев, арийские сокровища — это символ. Их может не существовать вообще». Нет уж, Сергеич, усмехнулся он, если за это дело взялся большой капитал, они существуют реально. В тоннах, в каратах они всю историю ждали Горбачевской перестройки. И Наполеон собирался идти до Урала, и Гитлер. Ну что, желаю тебе успеха, проговорил Иван Сергеевич. Только есть две просьбы. — Убери своих людей от мамонта, тёлок особенно, и не трогай его. — Я смотрю, тебе мои тёлки нравятся, — ухмыльнулся Савелий. А для друга пожалел? Иван Сергеевич подошел к нему вплотную. — Эти твои барышни работают на два фронта. — И пусть работают, — легкомысленно согласился он. — Профессионалки, им надо на хлеб зарабатывать. А если выгодно для всех фронтов, пусть трудится. Сейчас, Сергеич, ни одного шпиона не найдешь, чтоб только на тебя работал. Но они все четко представляют, по какой грани ходят и великолепно знают конъюнктуру. Ты за августу не беспокойся. Гад! — вдруг с ревностью подумал он. Поди и тебе слайды показывал. Савельев подмигнул и признался. — Моя слабость. Люблю работать с женщинами. Они не предают. — Работай, — проронил Иван Сергеевич и направился к лодке. Августа вышла из воды и теперь обсыхала под заходящим солнцем. — Погоди, Сергеевич, ты же мне ничего не сказал, ни да, ни нет. — Я, брат Савелев никогда сразу не говорю. — Знаю, ты старый темнило, но все-таки... «О моем решении узнаешь?» «Тебе есть через кого?» — обронил он на ходу. «Волгу утром я найду возле будки милиционера, желательно уже зарегистрированную, с номерами и без бомбы, на мое имя». «Нет проблем?» — заверил Савельев. «Но как ты объяснишь шведам?» «Как-нибудь». «Не останавливаясь, Он разбежался и со всей силы вытолкнул лодку на стремнину. Августа уже сидела за рулем. Савельев скакал на одной ноге, натягивая брюки. Иван Сергеевич сел за весла, но не притронулся к ним, смотрел на кормчую. И вдруг увидел перед собой ту, которую облисовывал когда-то Савельеву, выдавая собственные вкусы за вкусы мамонта. «Почему ты такая стерва?» — думал он, улыбаясь. «Что у тебя денег не хватает? Семья большая? Провалишься, разорвут на две части, и защитить некому будет, дура». «Греби, Ваня!» — сказал Августа. «Не думай ни о чем». Он молча взялся за весла и плескал ими без всякого напора и интереса до лодочной станции. Надо было бы обдумать и прокрутить в памяти весь разговор с Савельевым, проанализировать, связать несвязываемые детали. Но ничего не хотелось, глядя на августу. Он чувствовал себя трижды обманутым. Если это возможно уже проделывать с ним, значит все кончено. Голова не варит, нюх потерян, душа не чувствует. Ленивый, старый кот одним словом. С тем же настроением он вернулся в особняк и оживился, лишь когда у дверей их встретил швед-переводчик, обеспокоенный долгим отсутствием Афанасьева, гуляющего без охраны. Иван Сергеевич с удовольствием отматерил телохранителя и попросил, чтобы его больше не давали. И если шведская охрана не может обеспечить ему безопасность, Тон то воспользуется своей собственной, но тогда придется покинуть особняк. Переводчик заверил, что охранник будет сурово наказан и что подобных инцидентов больше не повторится.